Глава 43 «Король бури?» — переспросила Элеонора. «Ага, как ведьма ветра», — сказал Брендон. «Денвер Кристоф и его дочь оба попали под магическое влияние книги», — предположила Корделия. «Это многое объясняет». «Как отметину на твоем черепе», — объявил Пенелопе Брэндон, отчего та посмотрела на него в недоумении, и он пояснил. Когда мы нашли твой скелет, у тебя на лбу, над глазом, была отметина, которая, скорее всего, осталась после удара булавы, отколовшей часть кости. — Прекрати это! Не напоминай мне! Денвер Кристоф абсолютно хладнокровно убил меня! — прокричала очень расстроенная Пенелопа. — Ну, ну, не надо! — успокаивал Пенелопу Уилл, поглаживая ее по спине. «Да, посмотри на это с другой стороны», — поторопился исправиться разволновавшийся Брэндон. «Чердак исцелил и полностью воскресил тебя. Ты прекрасно выглядишь, то есть некрасиво, а прилично, знаешь?» «Спасибо, я надеюсь», — всклипывая, ответила Пенелопа. «Пенелопа», — обратилась к ней Элеонора, — — Секунду, Нелл, — прервала сестру Карделия. Пенелопа, все, через что тебе пришлось пройти, ужасно, но у меня к тебе есть еще один вопрос. Упоминал ли когда-нибудь Денвер Кристоф человека по имени Рузерфорд Уолкер? — Вы имеете в виду своего предка? — спросила Пенелопа. Карделия посмотрела на нее с подозрением. — Брендон представился мне, и я подумала, что здесь есть связь. Я прошу прощения за то, что должна сказать, но Кристоф ненавидел Волкера. Если он появлялся возле дома, то мы должны были немедленно сообщить в полицию. Разве он не какой-то врач-шарлатан? Он был нашим прапрапрадедушкой, сказала Карделия, и на самом деле мы бы не хотели больше слушать гадости о нем. Но что насчет, начала была Элеонора, но на сей раз ее прервал Уилл. Доктор Уолкер был мошенником, который выписывал пациентам рецепты со всякими нелепыми предписаниями и тониками. «Но мы должны забыть прошлое». «Замолчите!» — внезапно крикнула Элеонора. «Вы все меня постоянно перебиваете, а я хочу сказать что-то важное. Не имеет значения, ненавидел ли Кристоф Уолкера или Уолкер Кристофа. Что важно, так это найти наших родителей и вернуться домой. Вам все это уже без разницы?» Все сидели тихо, пока маленькая Элеонора переводила дыхание после своей отповеди. — Ну, конечно, — сказала Карделия, но мы все пытаемся разгадать тайну. Вашу тайну! Моя тайна! Когда я смогу снова есть китайскую еду вместе с мамой и папой? Или гулять в парке Голден Гейт, Или увидеться с друзьями? Может, мне следует самой отправиться за этой дурацкой книгой из пещеры? Элеонора побежала к дыре в полу чердака и прыгнула вниз. «Нелл, стой!» — крикнули ей вслед брат и сестра, и когда они подбежали к дыре, то увидели, что Элеонора уже пересекает холл. «Мы должны остановить ее», — сказала Уиллу Карделия. «Она не в себе». Она стояла, ожидая какой-нибудь реакции от пилота, но он не пошелохнулся. «Ты идешь? Вероятно, мы должны держаться вместе». «Ох!» — произнес Уилл и, взглянув на Пенелопу, тихо спросил, «Ты хочешь пойти вместе с Волкерами?" Пенелопа отрицательно покачала головой. «Я останусь здесь и буду защищать Пенелопу», — объявил Уилл. «Да вы что, вдвоем повторяете друг за другом?» — спросила Карделия. «Чего вы боитесь?» «Мистер Кристоф может оказаться внизу», — объяснила Пенелопа. «Если он увидит, что я жива, то может попытаться убить меня снова». «Кристоф мертв!» — встрял Брендон. «И я тоже была мертва!» «В ее словах есть здравый смысл!» — сказал Уилл, улыбнувшись Пенелопе. «Этот мерзавец Кристоф может вернуться за ней, и если он сделает это, я бы хотел поговорить с ним как мужчина с мужчиной, кем бы он себя ни называл, королем бури или королем Франции. У нас есть незаконченное дело!» «Вы знали Кристофа?» — спросила Пенелопа. «Не совсем», — объяснил Уилл, — «но он знал меня. Забил мне голову якобы правильным и нужным, но когда я обнаружил, что являюсь всего лишь одним из его созданий, это заставило меня о многом задуматься». «Что вы имеете в виду под одним из его созданий?» — спросила Пенелопа. «Я был персонажем одного из его романов», — сказал Уилл. «Позвольте мне рассказать вам об этом. Я летел, выполняя свою миссию». Карделия усмехнулась и спрыгнула через дыру в коридор. Брэндон последовал за ней. Когда они добрались до винтовой лестницы, пытаясь дозваться Элеонору, Карделия наконец, сказала, «Я не могу ему доверять, защищать». «Да, как же?» «У него на уме только одно. Я заметила этот его блеск в глазах, старание подключить свое британское очарование». «Не переживай», – подбодрил сестру Брэндон, – «у него и зубы тоже британские». Корделия рассмеялась и обняла брата. Иногда она по-настоящему ценила его. «Да кому вообще нужен этот Уилл?» – подумала она. Они побежали вниз по лестнице и с удивлением обнаружили, что плачущая Элеонора сидит на нижней ступеньке рядом с банкой недоеденной кукурузы. Корделия подошла к ней, чтобы успокоить. И в этот момент... За окнами раздался взрыв. Волкеры уже слышали раньше грохот взрыва по телевизору и в кино. Они подняли головы на шум и не скоро осознали, что стену проломило выстрелом пушечного ядра.